Глава сорок восьмая. Аня. Я поставлю пакеты в багажник. Спрашивает Казим у входа в симпатичный ресторанчик под названием «Мираж». Не нужно, спасибо. Я хочу рассмотреть покупки, которые приобрела для ребенка. Казим доброжелательно улыбается и открывает для меня дверь ресторан. Внутри достаточно много свободных столиков, но я занимаю самый неприметный. Хочу вдали от шума посторонних голосов насладиться собственным счастьем. «Мне пасту с морепродуктами и чизкейк». Обращаюсь к официанту, который подходит к столику. «Хорошо. Что-нибудь выпить?» «Да, если можно сок», — отвечаю ему. «Алкоголем мне нельзя, потому что я беременна». Последние слова произношу с легким румянцем на щеках. Официант, понимающий, кивает и обещает принести заказ через 15 минут. Я это время занимаюсь тем, что перебираю свои покупки и умиляясь, глядя на крошечные носочки, ползунки и слипы, которые купила малышу. Богдан сказал, чтобы я не стесняла себя в покупках и брала все, что посчитаю нужным. На одном из слипов даже написано «I love that». От автора «Я люблю папу». Уверена, что как только Богдан увидит его на нашем ребенке, то проникнется еще больше. Заказ приносят даже раньше, чем я ожидала, поэтому откладываю детские вещи в сторону и приступаю к обеду. Прогулки по городу и шопинг высосали из меня все силы. Паста оказывается очень вкусной, и я съедаю целую порцию в считанные минуты. Тянусь к десерту, как вдруг ловлю на себе чей-то взгляд. Я злюсь, потому что вижу Ольгу за центральным столиком. Именно из-за ее пакости мы чуть не расстались с Богданом. Я помню свое ужасающее состояние в момент, когда она прислала компрометирующие фото. Мне есть не хотелось пить не хотелось и дышать тоже. после серьезного и откровенного разговора мы с богданом помирились, но неприятный осадок от ее поступка никуда не делся. Жаль только что сама ольга этого не понимает живет себе как ни в чем не бывало и наверняка пакостит другим людям. Не знаю, откуда во мне берется столько решимости, но я поднимаюсь с места и твердой походкой направляюсь в ее сторону. Ольга замечает, что я иду, и смиряет меня с взглядом, откинувшись на спинку стула. «Не помешаю?» – спрашиваю ее, поравнявшись со столиком. Честно говоря, собиралась уходить, потому что тороплюсь. Но ну, раз уж ты пришла, то садись». Ольга кивает на свободный стул и спокойно за мной наблюдает. А меня буквально трясет от эмоций. Хочется раз и навсегда дать ей понять, что у нас с Богданом все серьезно. Занимаю место напротив и складываю руки на столе. Я подошла по поводу фотографии, которую ты прислала мне. Знаешь, сначала я расстраивалась и подозревала в чем-то плохом Богдана, но потом он объяснил мне, как обстояли дела на самом деле. Произношу с вызовом в голосе: это старое фото, Ольга. А ты просто завидуешь тому, что Богдан выбрал меня, а не тебя, глупышка. Обнажает свои белоснежные зубы Ольга и почему-то начинает смеяться. Вот и, возможно, и старая, но мы с Богданом все равно трахались. Внутри, словно что-то обрывается после ее слов, но я беру себя в руки, вспоминая, какой Ольга умеет быть подлой. Ты опять врешь. Произношу чуть тише и не так уверенно. «Ты хочешь, чтобы мы окончательно рассорились?» «Не веришь?» — хмыкает Ольга. «Ладно, смотри». Я наблюдаю за каждым ее движением. Ольга торопливо достает из сумочки телефон и в два нажатия открывает нужную вкладку, повернув экран телефона лицом ко мне. Там переписка с Богданом. «Ты сегодня приедешь?» «Да, в семь. Буду ждать тебя в одном прозрачном белье». Буквы начинают плыть перед глазами, потому что все сообщения датированы свежим числом. Как раз в те дни, когда Богдан заверял меня в том, что не изменяет с Ольгой. «Ты же ее хотела?» — спрашивает она. «Правду?» «Этого не может быть», — шепчу почти беззвучно. «Получается, он все это время врал мне?» «Этот вопрос не относится к любовнице Богдана. Скорее, я задаю его самой себе». Подумать только, каких-то пять минут назад я была так счастлива, а сейчас мои розовые очки с треском разбились, открыв мне уродливую действительность, о которой я даже не догадывалась. В висках отчетливо стучат молоточки, а в груди так сильно жжет, что кажется, я сейчас горю. Он угрожал мне, чтобы я больше не смела тебе писать и звонить? но в этот раз ты сама подошла. Будто бы оправдывается Ольга. А Богдану можешь передать, что на его угрозы мне уже плевать. Вечером я улетаю на ПМЖ в другую страну. Ольга торопливо поднимается с места и накидывает на плечо красную лаковую сумочку. Она выглядит счастливой и даже довольной, чего не скажешь обо мне. Сердце болезненно сжимается и кровоточит, а к глазам подбираются жгучие слезы, и я с трудом могу различить удаляющийся из ресторана силуэт.